Глава 23. Дракон стремительно летел вниз, хотя его гигантские крылья исправно взбивали воздух, но толку от них было примерно столько же, сколько от двух домашних вентиляторов, высунутых в окно вертолёта, когда у него отказал винт. Весь ужас положения заключался в том, что в этой авиакомпании никто не удосужился выдать мне парашют. Не то, чтобы я умею пользоваться парашютом, но согласитесь, с ним шансов выжить у меня было бы гораздо больше. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, орала я речитативом со скоростью 200 слов в минуту, медленно, но уверенно переходя на ультразвук. Когда столкновение с землёй стало абсолютно неизбежно, я вцепился в седло и закрыл глаза, отчётливо понимая, что теперь нам поможет только чудо. И как ни странно, чудо произошло, хотя с моим везением на это не стоило особо рассчитывать, но оно случилось. Не знаю, что именно произошло. Возможно, восходящие потоки наполнили кожистые крылья дракона, хотя вроде бы в какой-то передаче про динозавров говорилось, что птеродактили дожидались утра, чтобы летать. А может, крылья наконец стали слушаться своего хозяина. В любом случае, сначала мы перестали падать. Не передать, как это меня порадовало. Перспектива превратиться в лепёшку на булыжной мостовой, даже совместно с драконом, меня не привлекала. Считайте меня эгоисткой, но предпочитаю смерть персональную и не такую кровавую. В идеале, на момент кончины мне должно быть лет 100. Я замолчала и осторожно начала приоткрывать глаза, когда мощными рывками дракон стал поднимать нас вверх. Мы стали набирать высоту. Аллилуйя. Я уже полностью открыла глаза, когда дракон обернул ко мне треугольную голову и спокойно, будто мы не только что чудом избежали опасности, а чинно и благородно прогуливались по цветущему саду всё это время, поинтересовался. Скажите, леди, А в вашем роду случайно не было банши? Прошу не обзывать моих предков ругательствами, значение которых я не понимаю. Впрочем, не надо их ругать любыми словами, откликнулась я. Честно говоря, меня немного напрягал тот факт, что его светозарность летел, совершенно не глядя куда именно. Возможно, ему было всё равно. Мы жети погуляем и полюбуемся местными красотами. только вот любоваться почему-то не хотелось. Наоборот, хотелось спуститься вниз и мирно посидеть на травке, ну или на земельке. Почему вам нелестно отзываться о моей матери можно, а мне о ваших предках нет. Возмутился несправедливости он. К тому же, банши вовсе не ругательство, причувствуя смерть представительницы этого славного рода, орут совершенно как вы. Не успела я ответить какой-нибудь колкостью огнедышащей рептилии, как дракон врезался в плечом в какую-то одиноко стоящую башню. Удар выбил из строения несколько приличных размеров камней, и они с грохотом рухнули вниз, а нас ощутимо откинуло и отбросило в сторону. Оставалось надеяться, что у подножья башни никто не стоял. Верхушка башни начала крениться, или мне показалось? Ваша святозарность, смотрите, куда летите. Настоятельно порекомендовала я, вцепившись в седло ещё сильнее. Вы башню сломали. Невозмутимый дракон повернул голову по курсу. Подумаешь, какая-то старая башня. Наверняка её сломали ещё до меня. Ничуть не расстроился он. То есть их величество не расстроит порча имущества. На всякий случай уточнила я. просто королева и так не очень хорошо ко мне относится. Ну, после того, как у неё в саду вырос целый лабиринт, и мы потеряли в нём его магичество. Надеюсь, что нет. Эта башня на задворках ей давно никто не пользуется, вздохнул дракон. Королева, скорее всего, ничего не заметит. Я тоже на это сильно надеялась. Не знаю, как можно смотреть по сторонам, когда летишь на драконе. Перед тобой шипастый гребень, под седлом ритмично работают мощные мышцы, а огромные крылья машут где-то сбоку. Но я увидела стену вообще и её зубцы слишком поздно, чтобы успеть предупредить дракона. Максимум, что я смогла, это малодушно вскрикнуть, когда драконье плечо с грохотом врезалось в зубец, раскололо его на отдельные камни, которые красиво осыпались в пропасть. Ой, немного не рассчитал. Запаздыла раскаялся дракон. Я ни на волос не поверила в его сожаление. Правда? С максимальной долей сарказма в голосе поинтересовалась я. А я думала, что вы просто решили разгромить как можно больше защитных сооружений. Только не надо иронизировать, откликнулся его светозарность. Подумаешь, давно не летал. Зачем же так нервничать по пустекам? По пустекам? Дала грандиозного петухая. Из-за такой мелочи пару минут назад мы чуть не разбились. Утешает то, что вы раньше когда-то это делали. Есть шанс, что вспомните, и мы вернёмся не инвалидами. Леди Вероника, если вы закончили практиковаться в остроумии, отзовите, пожалуйста, своего грифона. Напоминаю, если он вздумает напасть, разобьёмся вместе, а нам ещё дракона убивать. Какого грифона? Удивлённо приподняла брови я. Стоп. Дракона? Мы летим убивать дракона? Высбрентившая рептилия немедленно поворачивайте назад. Именно такой реакции я и опасался. Терпеливо вздохнул дракон. Вы издеваетесь? Возмутилась я в ответ на заявление дракона. Вы собрались убить своего собрата, а я неправильно реагирую? Прошу не вмешивать меня в свои бандитские разборки. Просто верните меня назад, и обещаю сделать вид, будто ничего не произошло. Словно в подтверждение моих слов, сверху раздался пронзительно орлиный крик грифона. Мои глаза, достаточно привык к темноте, чтобы увидеть, как его светозарность слегка приподнял голову, явно разглядывая кого-то в небе. Ну не звёздами же он изволил любоваться. Леди, всё-таки отдавите грифона, напомнил дракон. Хорошее предложение, оценила я оптимизм огненной рептилии. Но грифон не тигр, просто так не отдавёшь. В смысле, он прилетает и улетает по собственному желанию. Плохо, резюмировал его светозарность и со всего маху врезался в скалу. Да так сильно, что ему пришлось вцепиться в стену какого-то обрыва, чтобы не упасть. А у меня разве что искры из глаз не посыпались. Дракон прочно захохтился, распластавшись по камню. Я судорожно вцепилась в седло, не уверена, что грифон успеет меня подхватить, если я вдруг сорвусь. Он уже спасал меня, но в такой темноте вполне может не заметить моего падения в пропасть. Грамосткае капё так и не равила ударить по лбу. В ответ на агрессию оружия я лишь бы излива прикрыла глаза. Шишку на лбу как-нибудь переживу, а вот падение вряд ли. Вы решили самоубиться раньше, чем до нас доберётся грифон? Он пока только кричит, а не нападает. Прошу прощения, я слишком давно этого не делал. Полным раскаяньем голос дракона прозвучал глухим рыком. В ответ тут же скатилось несколько камней. По иронии судьбы, камни посыпались именно из-под его лап, делая шансы пережить эту ночь ещё призрачней. А чего я ожидала? С моим везением хорошо хоть не придавило сверху какой-нибудь огромной каменюкой. Уже счастье. Его светозарность контролировал когтистые лапы на порядок лучше крыльев, и несколькими мощными рывками перебрался чуть левее камнепада. Я осторожно перевела дух, радуясь, что не свалилась в пропасть. Сидеть на драконе, когда он висит на горном склоне, занятие то ещё. Седло в такой ситуации мало помогает. Что именно вы давно не делали? Не убивали соплеменников? решила подать голос я. Интуиция подсказывала, что уломать дракона вернуть меня откуда взял, нереально, но можно попробовать узнать подробнее о том, что мне предстоит. Неужели и правда придётся убить огнедышащую рептилию? Блин, я даже в компьютерных играх этого не делала, а тут в реальности. В ответ дракон звучно фыркнул, выпустил из ноздрей два небольших облачка пара. Я имел в виду Что давно не летал, доверительно признался его светозарность. И кого ты называешь моим сородичем, этого дикого, почью душу молетим? Да он от меня отличается так же, как приматы от вас, людей. Но это же не повод его убивать. Попыталась воззвать к драконьей совести, но, видимо, она спала слишком глубоко и крепко, потому что золотой ничуть не смутился. Елита в темноте нельзя с точностью определить выражение морды дракона, да ещё разглядывая затылок. В любом случае, никакого возмущения или волнения я не заметила. Эта рептилия поводилась таскать овец в нескольких горных селениях. И в другое время мне было бы глубоко плевать на то, что у кого-то там таскают овец, собак, не брезгует пообедать пастухами. Но так сложилось, что мне экстренно понадобилась магия. Другого способа достать её я не вижу. Сочувствую, понимающе кивнула я, хотя не испытывала никакого сочувствия к огнедышащей рептилии, вожажавшей чьей-то магии, и совершенно не понимала, какого лешего мне надо тыкать здоровенной палкой с острым концом в кого-то живого. Но причём же тут я? В смысле, я же только буду мешать своими воплями и вообще отвлекать. А в вас я верю. Вы с ним точно справитесь и в одиночку. Его свитазарность повернул ко мне чешуйчатой головой и обдал горячим дыханием. Под тяжёлым взглядом золотистых глаз с вертикальными зрачками я почувствовала себя очень неуютно. Кто его знает, какие мысли бродят вшей посты голове. Что он там себе думает? уронит где-нибудь в пропасть, и никто не узнает, где могилка моя. Прекрасная леди Вероника, если бы я мог обойтись без вашего непосредственного участия в процессе, будьте уверены, не стал бы рисковать вашей жизнью и душевным спокойствием. Но так уж вышло, что кто-то решил вас убить, втолкнув в лабиринт. Экзотический способ, не спорю, но покушение имело место быть. Вы нужны мне для ритуала вашей защиты, и от вас действительно потребуется минимум усилий. Только один раз ткните копьём в дракона, и всё. Остальное я сделаю сам. Но буду благодарен, если грифон мне поможет. Я хотела сказать, что вовсе не желаю никакой защиты, ритуалов и прочих вудушмуду. Хочу горячую ванну, немного воды и чистую уютную постель. Даже готова подписать письменное согласие и отказ от претензий лично к нему, если кого-то угораздит втолкнуть меня ещё куда-нибудь. Даже открыла рот, но дракон меня в нофь опередил, просто спрыгнув со скалы. Твою мать! Заралая, вызывая в горах многочисленные лавины и камнепады, дракон шумно распахнул крылья. Его пару раз ощутимо мотнуло из стороны в сторону. Я судорожно вцепилась в седло, аж костяшки пальцев побелели от напряжения. Но он сделал над собой усилие и выровнялся. "Леди, если вы и дальше будете так орать, мы погибнем", невозмутимо проинформировал дракон. А вы в следующий раз предупреждайте о манёврах. Не один летите, ёлки зелёные, слегка севшим от пережитого волнения голосом откликнулась я. Так и до инфаркта довести можно, а мёртвым защитные ритуалы ни к чему. Прошу прощения за мою неловкость. Тут же раскаялся он, А мне оставалось только надеяться, что полёты это как ездить на велосипеде. Если раньше это делал, то потом вспомнить полезный навык не составит никакого труда. Или составит. Интересно. Мне уже начинать впадать в панику. Тем временем дракон невозмутимо летел между скал. И всё бы ничего, но это самое ущелье стремительно сужалось, а мой огнедышащий транспорт вовсе не думал набирать высоту. То ли ему банально нравилось ощущать близость скальной породы от кончиков крыльев, то ли просто плевал как на собственную безопасность, так и на мою. А личная безопасность меня очень волновала, хотя по мне и не скажешь. А может, мне полететь на грифоне? Стараясь перекричать ветер, соловьём разбойником свистевшей в ушах, крикнула я. Даже встремях привстала, чтобы его светозарность точно ухо услышал. Нет, обрубил всякую надежду на пересадку он. Но я всё ещё не теряла надежду на более комфортный полёт, в комплексе с высоким шансом этот самый полёт пережить. Но вам будет легче, быстрее долетим, а мы и так на месте. Грозно проревел дракон. Он со всей дури грохнул лапами по земле горного пастбища, словно сказочный герой, который ударился о землю и превратился в сокола или в зверушку какую-то шуструю и полезную. Только в этом случае без трансформации, но эффект всё же был. Судя по тому, как болезненно ухнул крылатый ящер, лапы он отбил изрядно, а мои внутренности отозвались тупой болью и коликами. Где-то недалеко, испуганно заблеяли овцы, тоскливо с душевным надрывом завыла собака. Не дрова везёшь, хотела было возмутиться я, но не смогла. От радости, что остались живы, как говорится, в забудыханье спёрла. Да, с посадкой у него ещё хуже, чем с полётом. Пожалуй, обратно пойду пешком, даже если мне придётся волочить за собой голову убиенного сородича его светозарности, зацепив за клыки. Между тем, дракон осторожно переступил с ноги на ногу, видимо, проверяя, все ли кости целы, нет ли вывихов и сильных ушибов. Удовлетворённо хмыкнул, явно решив, что отделался малой кровью, и повернул лабастую голову в мою сторону. Слезайте, леди. Мы приехали, прилетели, то есть прибыли. Я чуть не грохнулась с седла от счастья. Земля, я снова могу по ней ходить, даже просто лежать на ней уже счастье. С опаской посмотрела вниз. Где-то там в темноте, у самых подошв и когтей лап его светозарности, была твёрдая почва. Интуиция подсказывала, что слезть вниз будет не менее трудно, чем залезть наверх. Драконы существа не маленькие, а я даже в Египте побоялась на верблюде прокатиться. Тем не менее, просто необходимо было спуститься с седла, пусть даже трап никто и не подумал подавать, а прыжок и грозит гарантированным переломом одной или сразу двух ног. Возможно ещё и рук. С моим везением любая тара в мареальна. Я тот ещё прыгун, так как его светозарность вполне мог передумать. С него станет заложить ещё пару виражей и добавить в мою шевелюру несколько прядей седых волос. Мешкать было нельзя. Отчаянно пытаясь припомнить хотя бы одну молитву, должен же хоть кто-то, пусть даже незримый, мне помочь. перевернулась на живот и попробовала медленно, очень осторожно сползти вниз. Практически сразу что-то пошло не так. спасwidetilde да я спазла, но немного не учла, что моего роста, чтобы достать ногами до земли, недостаточно. Сколько осталось до земли, непонятно, а его драконство стоял истуканом и совершенно не стремился упростить мне жизнь, пока я извивалась как червяк на крючке, пытаясь носками сапог нащупать хоть какой-то намёк на опору. Четно. Чешуя дракона была гладкой и слегка шершавой, где чешуйки наслаивались друг на друга. Зацепиться совершенно не за что, а будешь стяжать вниз, разорёшь куртку в клочки об этот наждак. Висеть на руках, вцепившись в седло, было сложно. Силы таяли быстрее пломбира в летний день. "Ваша светозарность", зашипела я в сторону морды дракона. "Ваша светозарность? Что?" Дракон обернулся в мою сторону и смерил высокомерным взором огненных глаз. Вы меня очень не обяжете, если сможете хранить молчание хотя бы несколько минут, чтобы дать мне наконец сосредоточиться, ну и не спугнуть нашу жертву. Я судорожно сглотнула, стараясь не выпустить седло из быстро слабеющих рук. Для вас ваша светозарность готова присоединиться к любому обету молчания. Только будьте так любезны, снимите меня отсюда. Любезная леди Вероника, а вы вообще что-нибудь можете сделать самостоятельно? Сукоризный осведомился дракон. Я хотела было напомнить его ехидству, что вовсе не напрашивалась на странные прогулки в его обществе, и вообще, от его неровного полёта с постоянными рывками и ударами о скалы может стошнить любого, даже самого бывалого лётчика, но промолчала, а то обидится и не снимет на землю.